К концу ноября ударили морозы. Стиранное белье стояло колом, у мисс Миллимент снова опухли руки и ноги. Замерзали трубы. Клэрис Полли обмазали окна в спальне пластилином от сквозняков и упросили Вилли не говорить бабушке. У Эллен так разыгрался ревматизм, что ей приходилось начинать день с четырех таблеток аспирина и чашки крепкого чая. «Ничего, зато немцам будет труднее пробираться к Москве», — твердили взрослые, хотя, по мнению Поли, это означало лишь, что война затянется еще больше. Арчи Лестренджу тоже досталось. Однажды утром он поскользнулся и упал возле самого крыльца. Когда он попытался встать, ногу пронзила жгучая боль, и он так и остался беспомощно лежать, пока его не нашла Клэри, выбежавшая за почтой для Луизы. «Арчи!» «Ой, бедненький!» — воскликнула она, едва не споткнувшись об него. «Помоги мне встать, ладно?» На курсах первой помощи всегда говорят, «Нельзя трогать больного до тех пор, пока не поймешь, что с ним, что с тобой. Чёртова нога болит. Наверное, ты её опять сломал, тебе нужен горячий сладкий чай от шока». И она убежала прежде, чем он успел её остановить. По утрам в кухне всегда оставался горячий чай, и она скоро вернулась... За ней поле с одеялом. «А как же мы будем его поить? Лежа?» Засомневалась она. «Девочки, помогите мне встать», — взмолился Арчи. «Со мной все в порядке, но ну правда». Он еще раз попытался шевельнуться, но безуспешно. «Не двигайся, только хуже сделаешь. Зови тетю Вилли». Она приподняла голову пострадавшего и поднесла к арту чашку. Он послушно глотнул и тут же обжег себе язык, Подошедшая Вилли распорядилась позвать Кристофера. «Надо перенести тебя в тепло», — решила она. «Наверняка ты все растряс». На деле все оказалось гораздо хуже. Его отвезли в Гастингс, на рентген, где выяснилось, что треснула та самая поврежденная кость. Его отправили домой в карете скорой помощи и велели отлеживаться. До инцидента он собирался зайти в Адмиралтейство и поискать кабинетную работу, а заодно и жилье теперь он оказался приговорен к постели. Дети были в восторге, он сразу им понравился, как только велел всем звать его просто Арчи. Даже Уилсу можно, уточнила Полли. Иерархия плотно сидела в их головах. Да, кивнул он. Всем, даже Оливеру. Они по очереди приносили ему еду, играли с ним в шахматы, домино, монополию и безик, разыгрывали для него шарады, рассказывали о своих рождественских подарках, подготовленных и ожидаемых. Еще они изливали ему душу, Кристофер о своем пацифизме и жестоком отце, Луиза о Майкле и желании играть, Клэри весьма подробно о предполагаемой деятельности отца, Поле о матери и о своих прежних страхах, ведь ей стало лучше, Невил о том, что над ним издевались в школе, никто даже не догадывался, Лидия о том, как ей хочется иметь собаку. Уилс приносил ему свои игрушки в больших количествах, а также любую вещь, до которой мог дотянуться. Оливер тащил ему кости, свернутые в трубочку газеты. Он не обращал внимания на даты, а однажды даже изумительно дохлую крысу, по словам Арчи. Миссис Крипс испекла ему пирог с патокой. Горничные по очереди убирались в комнате. Обе считали «гостя красавчиком». Взрослые, разумеется, тоже его навещали. Как-то Сибил заметила, что у него порван халат. Аккуратно, в прорехе она предложила осмотреть остальной гардероб на предмет починки. «Боюсь, там все в лохмотьях», — ответил он. «Теперь, когда моряки больше не шьют паруса, они не очень ловко управляются с иголкой». Зои приводила Джульетту. Ежедневно заходила Дюши, частенько приносила блюдечки с ягодами, а иногда призрачные розы, пережившие холод. Даже Брик навестил его однажды с устрашающе подробным рассказом о бирманских слонах. Лишь Рэйчел ни разу не появилась одна, всегда с кем-то из детей или взрослых, как обычно проявляла искреннюю заботу, принесла ему специальную подушку для ноги и лампу поярче» а еще убедила мать, что больному необходимо топить камин, отчего в комнате стало очень уютно. Однажды Лидия с Невилом жарили на огне каштаны и прожгли ковер. «Он же все равно с узорами, и совсем не видно, правда же?» – заискивала Лидия. «Мы не будем никому рассказывать, ладно?» «Ладно», – пообещал он с улыбкой. «Именно за это дети его обожали». В начале декабря уехала Зои. Она все-таки решила съездить домой до Рождества, поддавшись уговорам из больницы, особенно от Роди, который вернулся на восстановление после очередной операции. Она была очень удивлена и растрогана, что на нее так рассчитывают. И потом Джульетте лучше провести Рождество дома. Утром перед самым отъездом она зашла попрощаться с Арчи. В темно-зеленом суконном пальто с меховой отторочкой и шляпки в тон она выглядела чудесно. «Ты похожа на героиню русской драмы», — отметил он. «Это мне Руперт купил. Я его почти не носила. Но ведь в поездах бывает ужасно холодно, да и на пароходе тоже». «Когда ты вернешься?» «Дней через десять, наверное, во всяком случае, до Рождества. Ты оставила номер телефона? Вдруг надо будет срочно...» «Да, но я не жду никаких новостей». «Это Клэрри считает, что однажды он позвонит или появится на пороге, а ты нет» я делаю вид но иногда мне хочется точно знать что он погиб я понимаю это звучит ужасно пожалуйста не говори клэрри я не хочу ее разочаровывать у меня ведь есть Джульетта, а у нее никого у нее есть ты а харчи ты даже не представляешь какой я была эгоисткой теперь у нее есть ты не надеясь... на ответ она сменила тему а ты сам то что думаешь «Каковы шансы?» «Очень невелики». «Слишком долго для военнопленного?» «Увы». Повисло молчание. «Не то, чтобы я желаю его смерти. Я просто хочу знать наверняка. Я понимаю, правда». Она попыталась улыбнуться, однако попытка вышла жалкой. Он был тронут. «Поцелуй бедного инвалида», — попросил он. Она наклонилась и поцеловала его в щуку. От нее пахло геранью, и он неожиданно почувствовал легкое волнение. «Поправляйся», — сказала она, и вышла за дверь. «Мамочка, я уже не могу ему отказать. Всего на две ночи? Я просто не понимаю, почему нельзя было сперва прийти и спросить разрешения». «Так ты бы отказала», — подумала Луиза. Но вслух сказала, «Это был междугородний звонок, и я боялась, что он прервется. Я думала, ты и сама захочешь познакомиться с моими друзьями». «Препарировать их», — добавила она про себя. «Дело не в желаниях», — раздраженно выдохнула Вилли. «А в том, куда, скажи на милость, мы его положим? Ты забыла, что приезжают клатерворты? В доме и так яблоку негде упасть, и бабушка расстроится. Поселим его в комнате Зои. Там будут клатерворты. Право. Луиза, ты такая легкомысленная, думаешь только о себе». «Тогда мы с Клэрией Полли можем спать на теннисном корте, а он в нашей комнате». «Ну вот иди и спроси бабушку сама, я не собираюсь покрывать твои эгоистичные промашки». Она становится все более придирчивой, отметила про себя Луиза, отправляясь на поиски бабушки. «Я ведь попросила прощения, а в ответ получила лишь раздраженное «поздно извиняться». Какой толк в извинениях, если человек их не принимает?» Тем не менее, найдя бабушку, она предусмотрительно извинилась за то, что не обдумала все как следует, и это сработало. Та снисходительно отозвалась, что людям свойственно ошибаться, и выразила желание познакомиться с Майклом. Идею теннисного корта она одобрила, только велела взять спальные мешки и проветрить как следует. Дальше настала очередь Полли и Клэрри. Сперва те согласились, но когда она захотела убрать из комнаты все их личные вещи, обе воспротивились. «Черта с два я буду таскать свои пожитки туда-сюда», — бушевала Клэри ему все равно не понадобятся наши ящики, сама таскай». Полли тоже не обрадовала перспектива нарушать порядок в своих вещах. «Вряд ли он вообще что-нибудь заметит», — возразила она. «Мужчины не наблюдательны. Однако Луиза поймала себя на том, что осматривает комнату, да и весь дом, новым критическим взглядом. Потертый линолеум, потрескавшиеся стены, нелепые остромодные обои с тюльпанами и райскими птицами — железные кровати, все это совершенно не годится для Майкла. В конце концов она стащила из комнаты арчи ковер с его разрешения и прикрыла им самое вытертое места на полу. Однако это была лишь капля в море. Мебельные чехлы в гостиной, выцветшие и в заплатках, древний гобелен, протершийся до ниточек, даже колода карт, и та никуда не годится. Лохматые края с загнутыми кончиками от частого использования, Джокер помечен какой-то другой, давно потерявшейся картой. Пергаментные абажуры потемнели от старости, а холл, где обедали дети, — кошмар. Повсюду валялись ботинки, теннисные ракетки, велосипеды и даже садовая мебель, жуткие шезлонги с ржавыми шарнирами, обсиженные гусеницами. Поминутно кто-нибудь спотыкался о кубике уился и роли. Детскую переоборудовали под спальню. Слуховые окна протекали и в стратегических местах были расставлены эмалированные ведра и миски. Ванная комната повергала в отчаяние. Здесь ничего не менялось столетиями. Зеленоватая полоса на эмали, там, куда стекала вода из медного крана. Краска на стенах облупилась и чешуйками падала на купавшихся. На зеркале пятна сырости, а фарфоровые краны так оббились, что мудрено не порезаться уборная, по соседству, содержала инструкцию к применению, выцветшую до того, что незнакомый человек вряд ли разберет. Она помнила наизусть, резко дернуть вниз, отпустить, подождать, снова дернуть, теперь должно смыть. Должно, но частенько заедала. И зачем она вообще на это согласилась? Он позвонил совершенно неожиданно, застав ее врасплох. «У меня будет 48 часов. Патулу Я должен возвращаться в Нью-Хейвейн. Я подумал, было бы здорово, если бы я мог приехать к вам на пару дней. Мне как раз по пути. Если твоя семья не возражает, конечно». На фоне послышался стук молотка, заглушая его голос. «Да, разумеется. Тогда я успею на 4.20 в черен кросс Минутку», — сказал он кому-то. «Милая, я так соскучился. Все, мне пора бежать». Опять же, еда. Раньше с этим проблем не было, однако последние два года меню заметно поскучнело. Она решила начать с бабушки. Я тут подумала, вкратчиво заметила она, как бы невзначай. А что, если запечь гуся в субботу? Так, знаешь, порадовать всех. Бабушка бросила на нее проницательный взгляд, нисколько не обманутая. «Ягодка моя. К столу ожидается по меньшей мере семнадцать человек. Восемнадцать, если твой отец приедет». «А это уже целых три гуся. Они и в духовку-то не поместятся, даже если предположить, что мы их где-то достанем. Тогда фазаны? Посмотрим. Ну, а кролик? Будет воскресенье на обед. Ты же знаешь, миссис Крипс печет отличные пироги. А что, если я ей помогу? Я ведь немного умею готовить». «Это предложение явно понравилось бабушке. Пожалуй, хорошая идея, но ты должна четко выполнить все распоряжения. Это ведь ее кухня» обещаю. Я поговорю с ней, посмотрим, что она скажет. Может, вообще заставит тебя чистить картошку. Все понятно?» Луиза поделилась своими переживаниями с Арчи, тот, как всегда, выслушал с невозмутимой серьезностью. «Что ж, я тебя понимаю, однако не вижу особого повода для волнения. На месте Майкла мне было бы куда интереснее повидать тебя и познакомиться с твоей замечательной семьей, чем разглядывать диванные чехлы. Вполне симпатичная, кстати», — добавил он. Мне вообще нравятся только те вещи, что долгое время были в использовании. У них есть душа». Такой вариант ей в голову не приходил, и мало-помалу у нее отлегло от сердца. Впрочем, не только Луиза беспокоилась о предстоящем уикенде. Вилли пребывала в не меньшем напряжении. Она так долго этого ждала, столько раз планы срывались, что даже сейчас, в субботу утром, она переживала. А вдруг в последнюю минуту все изменится? С другой стороны, вот они приедут, и что? Видеть его с женой, к тому же в присутствии Эдварда, он все еще не знал, сможет ли выбраться, хотя непонятно почему, тоже будет нелегко. Шансы остаться с ним наедине ничтожно малы, а риск, что им помешают, слишком велик, даже поговорить толком не удастся». Она позвонила Джессике и извинилась за то, что не сможет пригласить ее на уикенд. К ее удивлению, та ответила, что все равно не смогла бы приехать. Она ждала Реймонда из Вудстока. А вдвоем для них, конечно же, не будет места, она все понимает. «Я передам ему привет от тебя», — пообещала Вилли. «Кому?» «Лоренцо». «А, да-да, конечно». Она фыркнула, словно хотела засмеяться, и передумала только не «Мерседес». Субботним утром поднялась суматоха. Клэри с Полли бегали туда-сюда, переселяясь в павильон на теннисном корте. горничные застилали постели для гостей, прибирались в спальнях, зажигали камины, перемывали сервизы и бокалы. На кухне царила миссис Крипс. К обеду она испекла 4 фунта печенья, два рисовых пудинга, три пирога с рыбой, Ощипала и выпотрошила четырех фазанов, запекла пять кроликов на воскресные пироги, сделала две пинты лукового соуса и две пинты хлебного. Тут же она позволила Луизе помочь, а еще нажарила огромную сковородку мяса для прислуги. Эдди начистила 15 фунтов картошки, 5 фунтов лука, 5 фунтов брюссельской капусты и 3 фунта моркови. Перемыла посуду от завтрака и накрыла на стол в кухне. В детской Элен гладила одежду Уилсу, Ролли, Невиллу и Лидии. Она ужасно скучала по малышке, но, слава богу, хоть пеленки не надо стирать. Кристофер с Невиллом и Лидией отправились к ручью и набрали три дюжины бутылок, которые пришлось отвозить в тележке по частям. Вскоре им это надоело, и они принялись играть с Оливером. «Он такой лапочка!» «Хороши день ото дня», — одобрительно заметила Лидия. Тетя Рейчел говорит, что люди становятся похожи на своих собак. «А вот и неправда», — возразил Невил. Она сказала, «собаки становятся похожи на своих хозяев». «Ну, это скучно», — Лидия погладила черно-белый лоб и коснулась носа цвета винограда. «Было бы гораздо интереснее, если бы у Кристофера вдруг стали желтые глаза и черный нос». Она же сказала в переносном смысле, снисходительно вразумлял ее Невилл. Когда люди так говорят, это значит, что они совсем другое имели в виду. «Ну, хватит вам уже. Ваша очередь наполнять бутылки. У меня руки замерзли. Прекращайте ссориться и помогите». «Мы не ссорились», — возмутился Невилл. «Мы просто обсуждали». Вилли отправилась в Батл и закупилась всем необходимым для дома, а также забрала из больницы рецепты, сдала их в аптеку и отвезла готовое лекарство обратно. Кроме того, она купила причитающуюся норму свечей для коттеджа и кабинета Брига, уплодила по счету в гараже и у бакалейщика, зашла к настройщику пианино, тот пропустил последний визит. Вернувшись домой, она починила половую щетку и пробки в коттедже. Бедная мисс Миллимонт весь вечер просидела без света и, наконец, заставила себя дойти до конюшни. «Нужно поменять батарейки в радиоприемнике, которые Рену подарили на прошлое Рождество». Он принял подарок безо всякого выражения, однако включал и слушал приемник весь день, когда не спал или не сидел в пабе. Утром Макалпайн велел ему напилить дров, но вскоре он утомился и вместо этого занялся покраской ворот. Впрочем, не стал заморачиваться со шкуриванием и грунтовкой, а просто мазал краской поверх старого слоя, поэтому выходило неладно. Он уже решил бросить, как тут появилась Вилли. Сам он не смог вставить батарейки. Когда-то он был опытным грумом, задиристым и нахальным. Теперь же его услуги больше не требовались, и он погрузился в состояние мрачной никчемности. Миссис Эдвард он все еще уважал, она никогда о нем не забывала, не то что некоторые. Под этим подразумевались все остальные, кроме Брига. По праздникам он выводил его покататься на поводу, с тех пор, как бедняга совсем потерял зрение. Рена поддерживала ненависть к автомобилям и немцам, а также зарплата, которую он пропивал. Вставив батарейки, миссис Эдвард предложила ему сигарету. Он принял, коснулся лба нервным движением, похожим на тик, и бережно положил сигарету в карман. «Оставит до обеда», — пояснил он. В доме он никогда не ел. Эдди каждый день приносила к воротам конюшни накрытую миску. Когда он до нее добирался, еда уже остывала. «Какой жалкий человечек», — подумала Вилли, уходя. «Не стоит ей носить брюки», — думал он, провожая ее взглядом. Он сам их не носил и презирал за это остальных, хотя, надо признать, с тех пор, как миссис Эдвард начала ездить по-мужски, у него стало меньше проблем с натертой спиной лошади. И все-таки бриджи — это одно дело, а брюки совсем другое. «Через пять с половиной часов он будет здесь», — думала Вилли, взбегая по ступенькам, — чтобы ополоснуться перед обедом.